Москва. Объяснение, почему город Москва был назван Москвой, содержится в самом летописном сообщении о его основании великим князем киевским Юрием Долгоруким в 1156 году. Князь повелевает соделать имал Древянград и прозва его званием Москва-Град по имени реки, текущей под ним. Итак, город Москва назван по имени реки, на которой стоит. В современных классических справочниках по московской топонимике многие словарные статьи строятся по той же модели, объясняя то или иное название сообщением, почему или по кому они его получили. Вот пример из книги Петра Васильевича Сытина «Откуда произошли названия улиц Москвы». 1959 год. Спаса-Песковский переулок и площадка названы в XIX веке по церкви Спаса что на Песках, построенной в 1711 году. Таково же объяснение и в последнем справочнике улицы Москвы: старые и новые названия. Топонимический словарь-справочник. Москва, 2003 год. По церкви Спаса Преображения на Песках Эта модель объяснения сообщает, откуда заимствовано название, но не объясняет его значение и обстоятельств возникновения, почему для названия нового объекта избрано именно оно. В случае с названием Москвы ограниченность летописной информации особенно ощутима. Правда, ссылка на реку важна. Она заставляет задуматься об особой роли реки для города и для решения Юрия Долгорукова заложить крепость именно здесь. Но мы ничего не узнаем о реальном значении слова «Москва». Естественно, следующий шаг – разгадка названия реки. А поскольку название реки существовало до основания города, то надо погрузиться в более древние времена. Однако скудные летописные сведения об обстоятельствах возникновения Москвы и происхождении ее названия в первые 5-6 веков после основания города вполне удовлетворяли московских правителей. Но затем ситуация изменилась. В xvi 17 веках, когда Москва становится в один ряд с крупнейшими европейскими городами, и ей, по ее положению и значению в мире, теперь требовалось иметь достойное и древнее происхождение, ее государственных амбиций уже не могло удовлетворить имя, полученное от какой-то небольшой реки. Идея Москва-Третий Рим, к тому времени получившая распространение, заставила проводить исторические параллели между этими городами. Известно, что в названии Рима заключено имя его легендарного основателя Ромула, и ученые-монахи начали в названии Москвы искать имя ее основателя. Таким основателем Москвы польские хронисты XVI века посчитали внука библейского Ноя Мосаха. В России сочинение польских хронистов наиболее полно изложил и творчески обработал в конце XVII века дьякон Холопьего монастыря на Малоге Тимофей Каменевич Рвовский, родом москвич, получивший образование в Киеве. В его повести рассказывается, что пришел Мосах Иофетович, шестой сын Иофетов, в те земли и на то место, где ныне находится Москва и поселился на высоком холме на берегу реки, где в нее впадает другая река. Поскольку реки еще не имели названия, то он большую реку назвал по своему имени и имени жены своей Квы, и прежде безымянная река стала называться река Москва. Вторую же, меньшую реку, впадающую в Москву, Мосах назвал в честь своего сына Я и дочери Вузы. Я Вузой. Очевидная и примитивная фантазия о библейском мосохе как основателе Москвы с обогащением Библии новыми персонажами его женой Квой и детьми Я и Вузой была ясна еще современникам Каменевича Рвовского. В одном из летописных списков XVII века автор к этому рассказу о приходе мосоха в Москву сделал такое примечание. Несть сие полезна и неправедна. Кстати сказать, по легенде о Мосохе, Москва является одним из самых древних городов мира. Всемирный потоп, по подсчетам ученых-богословов, произошел в 3213 году до нашей эры. Москва была основана, видимо, лет 50 спустя. Таким образом, сейчас ей приблизительно 5200 лет. Но, не принимая всерьез эту этимологию, почти все, пишущие о московской топонимике, обязательно упоминают о ней. И поэтому из всех московских этимологий именно она самая известная и самая популярная. С XVIII века начинаются попытки объяснения слова «Москва» как название уже не города, а реки на основе историко-филологических сведений. Известный государственный деятель и историк первой половины XVIII века Василий Никитич Татищев в своем фундаментальном труде «История российская» выдвинул гипотезу о скифско-сарматском происхождении слова «Москва», которое значит «крутящаяся» или «искривленная». В наше время такое толкование разделяли известный москвовед Петр Васильевич Сытин и академик Алексей Иванович Соболевский но археологи следов скифов в Москве не обнаружили. О том, что в древности Московский край и прилегающие земли заселяли угро-финские племена, знал еще Нестор Летописец. На ростовском озере Мере сидит, а на клещене озере Мереже. же. А по оцере це, где втечеть в Волгу, Мурома язык свой и Черемиси свой язык, марк свой язык. Археологические раскопки подтвердили сообщение Нестора. Начальник Московской археологической экспедиции Института археологии Академии наук СССР Кирилл Алексеевич Смирнов называет первыми жителями Московской области дьяковцев, то есть племена древних скотоводов и ремесленников, живших здесь с 8 века до нашей эры по 5 век нашей эры. И создавших культуру, получившую у ученых название Дьяковской по селу Дьякову, где впервые обнаружены археологами их поселения. Предполагают, говорит Смирнов, что дьяковскую культуру основали финно-угорские и балтские племена. Объяснение слова Москва из финно-угорских языков имеет более чем вековую традицию. Наиболее ясной является часть слова Ва. Означающая «вода-река». В комизырянском и комипермянском языках до сих пор слово «вода» имеет эту форму – «ва». Легко узнается этот же корень в других финно-угорских языках – мордовский, вад, ведь, марийский, вуд, удмуртский, ву. Этот корень по происхождению является общим индоевропейским. Главное же, наиболее существенная для названия часть «Моск» вызывает разноречивые толкования. Записанная в конце XIX века марийская легенда о семи братьях и трех городах выводила название Москва из двух марийских слов «Маск» – медведь и «Ав» – мать, и объясняла возникновение его тем, что, мол, в этих местах в древности водилось много медведей. Этой легенде нельзя отказать в своеобразной логике, так как бесспорно, что прежде диких зверей было значительно больше, чем теперь. Ее слабая сторона заключается в том, что марийские языковеды давно доказали, что марийское слово маска является заимствованным в XVI веке русским словом мечка медведица. Для объяснения привлекалось также финское слово муста. «черный грязный». И тогда выходило, что Москва – это черная грязная вода. Такое объяснение было отвергнуто учеными, так как сторонники гипотезы о грязной воде не учитывали того, что первую и вторую части одного слова они выводили из фактически разных языков – финского, принадлежащего к западнофинским языкам, и коми, принадлежащего к пермским языкам. Наконец, есть еще одно комизырянское слово, которое по своему звучанию и написанию ближе всех других к таинственному корню. Это слово «мозг», «корова». Таким образом, представляется еще один вариант перевода – «коровья река». Сторонником такого объяснения был Василий Осипович Ключевский. Этот вариант подкрепляется наиболее вескими, чем все остальные аргументами потому что в нем лингвистические предположения подтверждают археологические данные. Во-первых, в основу объяснения названия «Москва» положены данные языка той этнической группы, которая по заключению археологов предшествовала славянскому населению и, судя по всему, влилась в него. Во-вторых, в подобном названии нет ничего необычного. Москвичам хорошо известны старые московские названия ⁇ Коровина, Коровинские улицы, Коровинское шоссе, Коровий Брод. И в-третьих, на что до сих пор ни один исследователь в связи с рассматриваемым вопросом не обращал внимания, это реальные обстоятельства жизни древнейших москвичей, которые могли подсказать им именно такое название. Природные условия Москвы Наличие заливных лугов по берегам реки способствовали возникновению традиционного скотоводства именно здесь. Достаточно вспомнить хотя бы знаменитые Бронницкие луга. Да и в пределах современной Москвы в городской топонимике сохранилось немало сведений о былых выпасах. Остоженка, Полянка, Лужники, Васильевский луг, старое название местности между Солянкой и Москворецкой набережной и другие. Археологические раскопки показывают, что основным занятием дьяковцев было скотоводство, и вполне естественно, что в названиях мест их обитания должны были отразиться хозяйственные реалии. Для названия Москвы реки Коровьей рекой существовало еще одно немаловажное условие. В животноводстве древних москвичей первое место занимали коровы. Кости крупного рогатого скота, то есть коров, преобладают как в городищах Дьяковской культуры, в Дьяковском Мамоновском городище обнаружены кости крупного рогатого скота 40 особей, лошадей 27, мелкого рогатого скота 18. Так и среди раскопок в Зарядье в слоях 11-13 веков крупного рогатого скота 376 особей. Лошадей – 76, мелкого рогатого скота – 164. Исходя из этого, весьма логично сделать вывод, что древние жители, обитавшие по берегам Москвы реки и державшие большие стада коров, которые паслись на приречных лугах, и саму реку назвали Коровье река. Предлагались также гипотезы, в которых название нашего города происходило из уграфинских и уральских языков, в которых название «Москва» значит «сосновая», «щевелевая», «смородинная», «узловая», «связующая», «главная», «черемуховая». Одновременно предпринимались попытки объяснения слова «Москва» из русского и других славянских языков. В середине XVIII века выдающийся русский поэт и драматург Александр Петрович Сумароков, занимавшийся историей Москвы и опубликовавший по этому вопросу несколько статей, в одной из них выдвигает свою версию происхождения ее названия, отвергая легенду о библейском мосохе, имевшую в то время достаточно широкое распространение. Имя Москва, пишет Сумароков. Производят некоторое отмосоха. Однако того никаким доводом утвердить невозможно. И кажется то вероятнее, что Москва имеет имя от худых мостков, которые на сём месте по болотам положены были. Рассуждая далее, он говорит, что из-за худых мостков часто ломались оси, колеса телег. Поэтому при одном из мостков, через реку Неглинную, для починки поломок поселились кузнецы отчего и поныне мост через ту реку называется Кузнецким мостом. Исследователь славянских древностей начала XIX века Зариан Доленга ходаковский много занимавшийся урочищами и городищами Подмосковья, догадку Сумарокова подкрепил рядом фактов. Ходаковский приводит для сравнения ряд топонимов. Мосток, речка в Тарусском уезде, Мостянка во Владимирской губернии, Москва, приток Припяти и другие. И на этом основании делает вывод: имя Москва есть сокращение Мостковы, Москвы, производного от слова мост. Мнение Сумарокова и Ходаковского разделял также Иван Егорович Забелин. В истории города Москвы он пишет: Имя Москвы, вероятнее всего, как утверждал еще Ходоковский, происходит от слова «мост», «мосток». Но несмотря на глубокое уважение к почтенному историку Москвы, учеными его гипотеза никогда всерьез не принималась, поскольку, полагали они, название реки существовало прежде того, как люди обжили местность и понастроили через ее болото, реки и ручьи эти самые мостки. В 1920-е годы языковед Григорий Андреевич Ильинский опубликовал в известиях Академии наук ряд статей, в которых, сближая корень мозг с современным словом «мозглая» – «погода», то есть «мокрая», «влажная», «дождливая», делал вывод, что он в древнерусском языке имел значение «болото», «сырость», «влага», «жидкость». Павел Яковлевич Черных В 1950-е годы, также в известиях Академии наук, развивая идею Ильинского, пишет, что слово «Москва» принадлежит одному из древних русских диалектов, диалекту племени Вятичей, и по своему значению аналогично слову другого славянского диалекта, племени Кривичей, «Волга», «Волга», то есть «Влага», «Река». В старинных местах обитания славян, на территории Польши, Германии, есть реки мозгава Москава, Московица, приток Березины, ручей Московец. В последние десятилетия, в основном в связи с исследованиями Владимира Николаевича Топорова, все больше внимания привлекает теория, объясняющая происхождение названия «Москва» из языка балтославянского языкового единства и относящее его возникновение к первому тысячелетию до нашей эры. Правда, значение этого названия весьма неопределенно. Оно связано с понятиями «жидкий», «мягкий», «слякотный», «гнилой», а также «бежать», «убегать», «идти». Однако, надобно признать, что, несмотря на множество объяснений, название «Москва» остается таинственным и необъясненным. В одной из последних серьезных работ на эту тему статье Анатолия Петровича Афанасьева «Финно-Угорская гипотеза топонима Москва» автор пишет «Отсутствие убедительной версии о происхождении названия Москва из индоевропейских языков дает основание вновь вернуться к финно-угорской гипотезе. И в том же сборнике «Вопросы географии» Сборник 126, Москва, 1985 год. Другой авторитетный исследователь Галина Петровна Смолицкая утверждает, более предпочтительны некоторые версии о славянском происхождении гидронима Москва. Так что разговор еще далеко не окончен. Наряду с научными изысканиями, свой вклад в объяснение таинственного названия нашей столицы вносят фантазии билетристов. Между прочим, Николай Михайлович Карамзин к этой категории отнес сочинение Тимофея Каменевича Рвовского, которого назвал «сказочником». Писатель и поэт Дмитрий Иванович Еремин в 1950-е годы написал роман «Кремлевский холм», посвященный основанию Москвы князем Юрием Долгоруким. В романе есть эпизод, в котором рассказывается, что когда по княжескому повелению начали строить крепостные стены на холме над рекой, старый гусляр-былинник попросил разрешения спеть былину про новый город. — Но что же споешь ты про новый город? — спросил князь. — Его еще здесь и нет. — Что ведаю, княже, то и спою, — негромко ответил былинник и склонился к гуслям. Сначала спел он о стольном городе Киеве, при светлом князе Владимире, богатыре-могучем Илье Муромце. Затем, окинув взглядом огромный холм, на вершине которого положены были первые венцы городовой стены, продолжил былину. А как старым стал Илья Муромец, умирать пошел в Карачарова. Не дошел, упал у большой реки. Тут и смерть пришла к Илье Муромцу. Вот привстал Илья из последних сил, На закат глядит, думу думает. Понад Киевом стрелы черные, Не вода в Днепре, слезы горькие, ни ковыль в степи, кости русские. Видно, тут пора нам стеной стоять, Видно, тут пора и мечи ковать. Долетела дума до Киева, до великого князя Владимира. Он послал Илье двух товарищей, а один из них удалой боец, а другой из них молодой чернец. Не нашли Илью у большой реки, лишь нашли курган понад берегом. Знать, земля сама тут насыпалась, до да леса успели повырасти. И поставили тут часовенку. Как поставили, так услышали. Будто вздох дошел, надо мощь ковать. И второй дошел, только мощь кова. В третий раз дошел, только мос -кова. Так и стала зваться река Москва. Мудр ты, как вещий боян, и песня твоя придивна сказал князь Юрий Долгорукий, когда гусляр кончил петь былину. Хотя, может, не так насыпало холм, и, может, название реки от иного взяло начало, но в песне твоей есть правда. И громко добавил, сказал нам Илья, Москва, так пусть же и город зовется ныне Москва. Известны также попытки объяснить значение топонима «Москва» методом так называемой народной этимологии, то есть путем сравнения его по созвучию со словами современного языка, прибавляя к этому сравнению свои фантазии. Одна из таких гипотез принадлежит Федору Ивановичу Салову, работавшему в 1950-е годы директором Музея истории и реконструкции Москвы сделавшего для музея много доброго, но человека далекого от науки. Постоянно слыша вокруг разговоры о Москве и московской истории, он и сам увлекся разгадкой значения слова «Москва». Первое упоминание Москвы в летописи 1147 года имеет форму «Москов», и Салов в своих рассуждениях исходил именно из нее. Второй слог «Ков» он сопоставил с русско-украинским глаголом ховать, «прятать», «укрывать». А первый слог «мозг», как он утверждал, на старославянском языке означает «кремень», и поэтому «Москва» значит «крепкое укрытие», «крепость». Эту этимологию географ Юлиан Глебович Саушкин приводит в своей книге «Москва». 1950 1960 1960-е годы, четыре издания. Московский учитель и экскурсовод П.Р. Польский в 1996 году также занялся вопросом происхождения названия столицы. Корреспондент газеты «Московская правда» рассказывает, как польского, повторяющего ряд слов, оканчивающихся на «ква», «клюква», «брюква», «тыква», вдруг осенило, что все они являются плодами, которые были ритуальной пищей приносимой на капище каменному истукану. Затем Польский разговорился со специалистом по Древней Руси. К сожалению, имя специалиста не названо – Владимир Муравьев. И тот ему сообщил, что есть славянские идолы – Клюка и Брюка. А что касается столицы, повествует корреспондент газеты, то была она, если помните, поначалу не Москва, а Москова. А Кова-Ково, по мысли польского, это источник силы, священное место, капище. Так может и Москва наша изначально была лишь маленьким капищем древнего и загадочного духа по имени Моска? Многочисленные попытки людей методом народной этимологии объяснять топонимы говорят о большом и неприходящем интересе к этой проблеме. Последние десятилетия XX века дали новый материал для размышлений о значении и происхождении топонима Москва. По-новому взглянуть на старую проблему заставляют публикации текста Велесовой книги, славянской жреческой книги, заключающей в себе историю славян от древнейших времен до IX века и изложение славянских языческих верований. Ряд ученых считает эту книгу подлинным документом IX века, другие полагают, что это подделка начала XX века. В продолжающейся сейчас дискуссии позиции тех и других приблизительно равны, но динамика ее развития такова, что аргументы сторонников подлинности Велесовой книги с течением времени приобретают все большую основательность, скептики же повторяют одни и те же старые доводы. В одной из глав Велесовой книги рассказывается, что в конце VI века вождь одного из племен дунайских славян-вятичей, Мозг-Святоярич, переселился со своим родом на север, в Залесье. «И так мы стеклись к Мозгу», написано в Велесовой книге, «и построили Московград, и были там очаги, и там пил Мозг-Сурину, ритуальный напиток, и так явился грацией от него. И был он силою наделен и мудростью облечен. И как только он имел мысль идти на врагов отцов наших, так шел и разбивал их. Территория, которую занял мозг, и пришедшие с ним роды вятичей, по его имени стала называться Московью, то есть землей, принадлежащей Моску. В такой форме – Московь. Названо в летописи место, куда еще до основания города приглашает Юрий Долгорукий своего союзника Святослава Ольговича князя Новгород-Северского в 1147 году: Приди ко мне, брате, в Москв. Обезымянная река, протекающая по Москве, могла быть названа Москвой рекой По мнению исследователя градостроительной строительной истории Москвы Геннадия Яковлевича Макеева До основания города Юрием Долгоруким на Москве-реке существовало сильное княжество Вятичей, которое сохранило даже в окружении феодальных княжеств остатки родового строя, устоев племенного быта, языческих обрядов и просуществовало в целом более 400 лет. Велесова книга возвращает нас к объяснению топонима «Москва» от имени исторического персонажа. Имя же это – Мозг. В нем, как уже установили исследователи, виден славянский корень «мозг», поэтому имя «мозг» значит «умный, мудрый». Ведь мы и сейчас говорим об умном человеке – «мозговитый». Старинные московские предания сохранили память и о местоположении первоначального града Москвы не на Боровицком холме, где был заложен град Юрием Долгоруким, а в другом месте – в устье Яузы. Об этом совершенно определенно пишет Каменевич Рвовский, вставляя в псевдобиблейскую историю топографически точное указание, почерпнутое не из фантазий польских хронистов, но из московских преданий. «Созда градец себе малый на превысоцей горе той над устье явузы реки, на месте оном, первоприбытном своем именно московском», Иди же и днесь стоит на горе оной церковь каменная святого и великого мученика Никиты, бесов мучителя и от верных человеков тех прогонителя, и же которые от оных зло страждут, и имя мученика святого призывают с верою. Церковь великомученика Никиты сохранилась и стоит на горе над Яузой. Ее нынешний адрес Гончарная улица, 6. Велесова книга представляет возможность исследователям по-новому подойти к проблеме происхождения названия столицы России, рассматривать его как оригинальный топоним, а не заимствование от гидронима. Одновременно значительно отодвигается в глубину времен дата возникновения Москвы на пять с лишним столетий в VI век. С топонимом Москва связан еще один сюжет. История о том, как Москва чуть было не лишилась своего исторического названия. В начале 1990-х годов в числе других рассекреченных материалов ЦК КПСС была опубликована докладная записка Наркома внутренних дел Николая Ивановича Ежова, поданная им в Верховный Совет СССР в 1937-1938 года и содержащее предложение о присвоении городу Москве имени Сталина. Основой для этого послужили, как пишет нарком, полученные им обращения трудящихся Советского Союза. В архиве сохранились и эти обращения. Член партии Д. Зайцев пишет Ежову, «Гений Сталина является историческим даром человечеству» его путеводной звездой на путях развития и подъема на высшую ступень. Поэтому я глубоко убежден в том, что все человечество многих будущих веков с удовлетворением и радостью воспримет переименование Москвы в Сталинадар. Сталинадар будет гордо и торжественно звучать многие тысячелетия. Москвичка Еф Чумакова изложила аналогичное предложение в стихах. «Мысль летит быстрее, чем птица, счастье Сталин дал нам в дар, и красавица столица – не Москва, сталинадар. Однако до переименования дела не дошло. Сталин, как доложил Президиуму Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин, высказался против такого переименования. Вопрос о переименовании Москвы в Сталинодар – поднимался вскоре после войны и также был отклонен генералиссимусом. Причина отклонения неизвестна, но как бы то ни было, судьба сохранила Москву от переименования. Рассказывают, что в конце Великой Отечественной войны было предложение ввести орден Сталина. Опытный образец ордена принесли генералиссимусу на утверждение. Сталин, внимательно рассмотрев проект и не сделав никаких замечаний, сказал «Сейчас не надо, а когда умру, делайте, что хотите». Скорее всего, эти слова означали уверенность Сталина в том, что и после смерти его будут обожествлять так же, как и при жизни. Сталин был прозорлив. После его смерти последовал шквал верноподданнических предложений от организаций, учреждений, коллективов, отдельных лиц по увековечению его памяти, и первым из них снова возникло предложение переименовать Москву в Сталин. Однако с переименованием задержались, а потом последовало разоблачение культа личности Сталина, и Москва осталась Москвой.